Глава 18 Митары, Ларки и Цварги. Утром следующего дня впервые не пошла на занятия. Выключила дурацкий будильник, перевернулась на другой бок и заснула. И следующий день тоже пропустила, а потом на всю неделю. Лишь когда в комнату постучался Нейт Бруно, чтобы убедиться, что со мной всё в порядке, с трудом встала и открыла дверь. Синтия подумала, что я заболела, а потому приносила мне шоколадные батончики из автомата. За всю неделю я не вышла из общежития ни разу и, разумеется, не посещала столовую. Компьютер, подключенный к турникетам, скинул Доку отчет, согласно которому кадет Виарда голодала семь дней. Именно поэтому Груна-старший решил посетить женское общежитие лично. Док подсокол языком, взял пробы на анализы. Несколько раз потрогал мою шею и нахмурился. Буркнул себе под нос нечто вроде «Странно, жабры не растут, перестройка организма медленная, с магнитным излучением Юниси тоже до сих пор проблем не было, а кортизол зашкаливает». В итоге Нейт выяснил, что головных болей нет, и освободил меня на две недели от занятий, предписав всё свободное время проводить в воде. Так я удостоилась официального разрешения прогуливать пары. Идти на них не хотелось совершенно. Получив неожиданную свободу, углубилась в воспоминания и провела анализ всех событий, случившихся за последний месяц. К сожалению, чем больше думала, тем горше становилось на душе. Наконец-то чётко осознала, что «Север» понравился мне с первой нашей встречи. Загадочный внутренний компас заставил наблюдать за ним у раздатчика еды в столовой лайнера. А после я постоянно искала парня взглядом у трапа корабля. а также на занятиях. Его помощь при высадке на Юнисе оказалась бесценной, ведь Майк тогда скакал исключительно вокруг Туниры. Про случай в бассейне вообще молчу, а ночное свидание в море. Теперь я совершенно чётко осознавала, что это было именно свидание, и оно оказалось великолепным, несмотря на то, что так внезапно закончилось. И подарок Цварк подкинул мне в комнату, потому что постеснялся отдать его лично в руки. Шварх. Да я же закрывала окно по возвращении и видела, что Север способен залезть по дереву на второй этаж. Почему тогда подумала не о нём, а о Майке? Почему? Конечно, можно было бы всё списать на то, что у меня никогда не было настоящих отношений с парнями. Но сейчас, при мысли о том, что Касс уже никогда не пригласит меня поплавать вместе у моря, не поприветствует лукавой усмешкой и не сощурит чёрные, как космос, золотыми искрами глаза, На душе становилось маятно. С очередным стоном отчаяния вспомнила свои мысли и эмоции, когда впервые потрогала обсидиановые рога. Жалость. Вот о каком чувстве говорил Север в нашу последнюю встречу. Я сама все испортила. Очень надеюсь, что больше ничего из жалости ты не сделаешь. В памяти всплыла проделка Майка с моим фото в джакузи. Щеки обожгло огнем. Что ж, для стороннего наблюдателя ситуация вполне определённая. Парень сфотографировал свою девушку, обнажённой в пене, и хранит фото на планшете. Значит, у молодых людей роман. Разве может быть иное толкование? «Шварх, шварх, шварх! Что мог подумать обо мне Север?» Мучительная боль накрыла меня с головой. Плевать, что думают обо мне другие кадеты, Сабрины и прочие, но Север... От одного лишь звука его имени по моему телу пробегали легкие электрические разряды. Вспомнилось, как юноша обвел хвостом мою лодыжку, чтобы я не утонула в бассейне. Как крепко поймал и прижал к себе в юнистском море. Как близко стоял на корабельном трапе и дышал в шею. Вроде бы невинные действия, но я чувствовала себя последней извращенкой, закрывая ресницы и вновь и вновь мысленно создавая те тактильные ощущения. Всё, что творилось со мной, воспринимала как засаленный пластырь с дешёвым клеем, который надо немедленно отодрать от застарелой раны. Ведь легче уже не станет. Значит, надо рвать одним махом, но вместо этого с упорством чокнутого мазохиста я отрывала этот пластырь миллиметр за миллиметром. тело на кровати, опёршись спиной о стену, и устало спросила у соседки по комнате. «Синтия, а ты встречалась с парнями?» «Сегодня мы вместе остались в нашей общей комнате. У неё болела голова, а у меня, наверное, душа, не знаю». Девушка приподнялась на локти, посмотрела на меня рассеянным взглядом и недоуменно кивнула. «Конечно. А... только с метарами или с ларками тоже. Или, скажем, с цваргами. Прости, что донимаю тебя, если тебе не хочется отвечать». Соседка села поудобнее и махнула рукой. Разговор на моё самочувствие никак не повлияет. Если ты про постель, то там у всех парней одинаково работает Всё зависит от индивидуальных особенностей мужчины и предпочтений. Почувствовала, что стремительно краснею. До сих пор настолько интимные вещи ни с кем обсуждать не приходилось. Мачеха к доверию не располагала, Хлоя была младше меня. А как только Джина начинала щебетать, какой симпатичный парень пригласил её на свидание, «Не хочу ли я, мол, с кем-нибудь приятно провести время?» Смеялась в ответ и напоминала, что вторую смену никто не отменял. Конечно, доступ в инфосеть на захране всегда открытый, и в галофильмах показывали весьма откровенные вещи. Но как не стыдно признаваться в этом, к девятнадцати годам я даже ни разу ни с кем не целовалась. Да и как вообще решиться пойти на это, если понимаешь, что со временем невинные поцелуи перерастут в нечто большее? а там дело дойдёт до постели. Партнёр увидит твои уродливые ноги и наверняка высмеет тебя, а потом сбежит прочь. Запрещала себе даже думать об этой стороне жизни до тех пор, пока не скоплю кредиты на операцию. «Эм, нет, я не об этом», — тряхнула головой, собирая мысли в кучу. «Обсуждать пристрастие бывших ухажёров Синтии точно не входило в мои планы». «О, так тебя средства предохранения, что ли, интересуют?» Неправильно поняла меня девушка. «Если не ставила укол или имплант заранее, можно зайти к Нейту. Наверняка у него что-то осталось. Ну или в мужском общежитии на первом этаже стоит автомат со старыми добрыми презервативами. Я, конечно, их не очень люблю, но на безрыбье и водоросли рыба». Мысленно застонала. «Синтия!» «Ась, что ты не так поняла? Извини, голова раскалывается». Девушка вновь улеглась в постель. Я сидела на покрывале и старательно комкала его, обдумывая, как сформулировать вопрос. Наконец решилась. «На самом деле, эм, о другом хотела спросить. Скорее об отношениях парней разных рас, ну, к... Хм, отношениям», — произнесла торопливо и избивчиво. «Об отношении парней к отношениям?» Митарка повернула голову в мою сторону и выразительно выгнула темно-синюю, отливающую перламутром бровь. Кивнула, чувствуя себя полным профаном. Сознаваться в своей неопытности было мучительно стыдно. Поэтому сделала вид, что в первую очередь меня интересует разница менталитетов. Митары, наверное, по-другому относятся к девушкам. Соседка по комнате посмотрела на меня уже задумчиво и вздохнула. «Захухри такие смешные!» Вы столько внимания уделяете вопросу расовой принадлежности. Наверное, сказывается то, что Захран долгое время существовал отдельно от Федерации, а жил и варился в собственных проблемах. Скажу тебе, что дело даже не столько в расе, сколько в личном воспитании и открытости границ планеты. Вот, например, жители танорга точно такие же люди, как и за хухри Но я еще ни разу не слышала ни от одной Тоноршки, чтобы она сказала «Мой парень-человек». илим мой парень Миттар. Какая разница, какой расы гуманоид? митария открытая, дружелюбная планета. К нам прилетают частые гости со всех уголков Федерации, чтобы посмотреть на архитектуру подводных городов и посетить знаменитую коралловую впадину в период цветения. Я встречалась с парнем с Тонорга несколько месяцев, ходила на свидания с Миттарами в старших классах и даже имела непродолжительное отношения с Пикси. «Кстати, вот кто действительно мастер в постели. Всё-таки шесть рук — это шесть рук». Пока подруга не ударилась в подробности, поспешила её перебить. «Хочешь сказать, что нет никакой разницы между Цваргом и, скажем, Ларком?» «Нет, если ты ставишь вопрос так, то, конечно, разница есть. Например, я искренне считаю, что Ларки куда темпераментнее. Есть в них что-то дикое, почти первобытное». Синтия мечтательно прикрыла глаза, и я нервно фыркнула. Но и общего у них гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И те, и другие очень проницательны. Ларки ориентируются на свой нюх, цварги на эмоции. И те, и другие куда интереснее, если уж на то пошло, чем митары или люди. Демьян уже второй месяц вокруг меня крутится, а поплавать вместе ни разу не пригласил. «Да что там?» Мы шли по дорожке к учебному корпусу на той неделе, и он увидел тигровую ракушку. Поднял её и положил в карман со словами, что перемелит её для какого-то опыта, представляешь? Не мне подарил, а положил в карман. Зато какие-то ненужные шапостые цветочки из оранжереи всё время на мою парту кладёт. Думает, я не знаю, кто эту траву мне подбрасывает. Хмыкнула и сделала пометку в памяти. Надо как-нибудь намекнуть соотечественнику. Какие презенты стоит дарить метаркам, а какие нет? Ну а как быть с тем, что Ларков считают полигамными? Лицемерные, мол, изменщики и всё такое. «Пфф, они скорее непостоянные, быстро меняют предпочтения. Хахкнула Синтия, вновь садясь на кровати. В ходе нашего разговора у неё даже цвет лица улучшился. По сути, все девушки, которые завязывают романы с Ларками, а в душе понимают это. но если Ларк предлагает отношения, пуская на короткий срок, он отдаётся своей партнёрше искренне на все сто, порвёт любого за неё». Послышался ещё один томный вздох со стороны соседки. «И ещё я слышала, если уж Ларк выбрал кого-то по-настоящему, то это на всю жизнь. У них какие-то особенные наколки на этот случай имеются». Девушка наморщила носик, пытаясь вспомнить. «Я подсказала». «Парные браслеты татуировки». «Да, точно», — закивала Синтия и добавила уже тише. «А у цваргов вообще большой демографический перекос. Своих женщин на всех не хватает. Из-за этого на их планете закон есть. Даже чтобы прикоснуться к цваргине, нужно спросить разрешение». «Прикинь, открывают тебе дверцу аэрокара на платформе фешенебельного отеля. Ты подаешь руку, сзади воздушный коридор перекрыт». «Все ждут, а водитель или спутник, вместо того, чтобы просто помочь выйти, так чопорно интересуется. Уважаемая леди, могу я взять вас за руку?» Синтия хихикнула. «Да уж, представляю», — выдавила из себя подобие улыбки. «Знала бы соседка, что я даже на аэрокарах ни разу в жизни не каталась. А понятие «фешенебельный отель» на захране и вовсе не существует. Выходит, прикосновения к девушке для цварга много значат». переспросила внутренне, замирая. Синтия покачала головой, явно что-то прикидывая в голове. «Знаешь», — протянула она, «будь ты цваргини, совершенно точно ответила бы «да». Из-за перекоса рождаемости у них даже подержаться за ручку с представительницей прекрасного пола своей расы значит очень много». Синтия выразительно поиграла бровями. «Но и к девушкам других рас рогатые не станут прикасаться просто так». если это не вызвано необходимостью. Воспитание, как ты понимаешь. Тут они сильно отличаются от ларков, которые с лёгкостью могут зажать девчонку и игриво пощупать её за все места. Синтия говорила что-то ещё, но я отключилась, мысленно перебирая все эпизоды, когда Север прикасался ко мне. Хвост вокруг лодыжки в бассейне. Ну, то определённо было вызвано необходимостью. Без него я бы утонула. и руки парни на моей италии в море — тоже необходимость. А вот когда я сама на берегу трогала рога Касса, насколько сильно влезла тогда в его личное пространство? Почему он разрешил мне это сделать? Что ж, в свете всего вышесказанного выходит. Юноша наверняка воспринял треклятое фото в джакузи как ещё более интимный момент, чем прикосновение к хвосту и рогам. «Но, как я уже говорила, цварги и ларки очень похожи», продолжала разглагольствовать соседка. «Цварги не разводятся, у них это не принято». «И ларки, если уж определились, то тоже остаются верны супруги». «В этом вопросе скорее мы, метары и люди, часто непостоянны». Соседка, наверное, не была бы собой, если б не добавила. «Ну и из жирных плюсов кое-что. С цваргами можно не предохраняться». «Шанс забеременеть практически нулевой. Так что если строишь планы на того кадета-технаря, что починил твой пылесос...» Демонстративно громко фыркнула, отворачиваясь и делая вид, что меня никто не интересует. Разговор о ларках и цваргах затеяла из простого любопытства. «Зря ты так», — внезапно посерьезнела Синтия. «Ты кассу явно нравишься. Я обратила на это внимание». На лекциях Шаутбинахта Фрапенко он только с тобой в полемику вступает. У Велвилы интереснее всего, а народу ходит мало, так как пары начинаются слишком рано. Это простое совпадение. Пожала плечами. Как можно говорить о том, что кто-то испытывает к тебе симпатию, если он просто разговаривает с тобой на лекции? Ерунда какая-то. А первое совместное плавание... Что? Ну, в бассейне. Ты же раньше не умела плавать? «Нет», — отрицательно качнула головой. «О чём и речь? Для любой митарки первое совместное плавание с молодым человеком интимнее, чем первый поцелуй. Запоминается на всю жизнь на уровне крови. А ты всё-таки на четверть митарка». В груди что-то неприятно царапнуло, вязкий ком встал в горле. Замечательная новость. «Выходит, я думаю о Севере постоянно просто потому, что это физическая потребность организма, «Определённо, надо завязывать с мыслями об одном хвостатом субъекте. Всего на четверть. А на три четверти я человек, не забывай», произнесла сухо, говоря, «это не столько соседке, сколько самой себе». Это был обыкновенный урок в бассейне. Плавали на одной дорожке, вот и всё. Мне вдруг отчаянно захотелось уверить саму себя, что я всё надумала, и о свидании в Юнистском море в том числе. Ведь если всё так, то и жалеть не о чем правильно. «Север не думает обо мне плохо, потому что он вообще обо мне не думает». «Ну да, ну да», — вздохнула Синтия. Вокруг него сейчас столько девушек вьётся, после того, как выяснилось, что он из богатой семьи. «Слушай, а у меня, кажется, голова прошла. Всё благодаря тебе. Думаю, на ужин сходить. Составишь мне компанию?» Дни потекли один за другим, сливаясь в серую однообразную кашу. Отгулы, выданные доком, закончились, пришлось посещать занятия. Желание учиться дальше так и не возникло. Меня словно запрограммировали. Я как робот приходила в академию, что-то коротко отвечала, что-то механически записывала в планшет. А порой и вовсе включала на коммуникаторе режим аудиозаписи. Север как будто перестал замечать меня. Исключительно вежливо здоровался и проходил мимо. На лекциях за его партой теперь всё время сидели различные девушки. Узнав о том, что для метаров первое совместное плавание значит очень много, тщетно пыталась убедить себя, что постоянно думая о сварге, исключительно потому, что со мной злую шутку сыграла митарская кровь. Но чем больше размышляла об этом, тем сильнее всё внутри противилось этой мысли. Получался какой-то дьявольский замкнутый круг. Думала о Севере, стараясь о нём не думать, и злилась на сложившуюся ситуацию. У Майка появилась куча дел в оранжерее, и в плодовом саду созрел урожай. Поэтому доку всё время требовалась помощь внука. В итоге за партой я теперь сидела одна. Шауд-Бенахт Велвел Фропенко несколько раз пытался вывести меня на диалог. Задавал вопросы, требующие развернутого ответа. Но даже на них я умудрялась отвечать практически односложно. «Да, ситуация действительно усложнится, если откажет материнская плата бортового компьютера. Да, еду в космосе, как и кислород, лучше экономить на случай внештатной ситуации». «Нет, извините, об этом не думала». После лекции полюбила гулять вдоль берега, дышать солёным воздухом и валяться на мягком плюще, наблюдая, как небо постепенно становится чернильным и на нём загораются первые звёзды. Погода на Юнисии начала медленно меняться. всё чаще по ночам просыпалась от еле заметного дрожания земли. Майор Клинц как-то обмолвилась, что это стандартное перемещение магниса в ядре в данное время года. Вечерами, перед выходом из общежития, теперь накидывала поверх комбинезона ещё и куртку. Днём всё так же жарко полило соло, оставляя шоколадный загар на телах кадетов. А вот ближе к ночи навязчиво дул прохладный ветер, принося с собой аромат перемен. Майк Бруно сказал, что это смешанный запах прелых листьев, влаги и отсыревшей коры. Но для меня это был именно аромат перемен. Я стала злее. Нейт прописал мне больше купаться и с некоторых пор всё свободное время проводила в море. Много часов уделяла тренировкам с командой, но ещё больше плавала одна. Уходила на глубину, тренировала лёгкие и вырабатывала в себе способность быстро и точно подавать импульсы в мехлев Порой плавала и вовсе без него, полагаясь лишь на собственные силы. Грегори теперь спокойно оставлял меня в защите, а иногда даже позволял играть в качестве страхующего. Он также отметил, что техника игры у меня заметно изменилась. Я стала двигаться резче и жёстче, бескомпромиссней. Один раз мы с ним даже серьёзно поссорились практически на виду всего курса. Это была воскресная тренировочная игра, которую от нечего делать пришло посмотреть большинство кадетов первого и второго курса. Краем глаза уловила отблеск обсидиановых рогов, субтильную фигуру, растянутую футболку с уже знакомым логотипом муассанитовых пиков цварга двух девушек, что настойчиво пытались как бы невзначай прижаться к северу с противоположных сторон. При этом девицы, одна ларчанка вторая пиксиянка, Незаметно шипели друг на друга, стараясь оттянуть на себя внимание парня. Всё это рассмотрело за какую-то долю секунды, а дальше в меня как будто демон вселился. Ярость нахлынула такая, что захотелось собственноручно расщепить на атомы камень, который пропустили охотники. Траектория у него оказалась заковыристая, с самого первого взгляда было понятно, что не грегор с Гавриилом, ни я с Перри. Не успеем за снарядом. Он останется на откуп игрокам третьего уровня, но... «Вевья, наставь! Вив, не трогай!» «Я справлюсь!» — крикнула Грегори. Вряд ли капитан что-либо расслышал, но определенно понял все по моим решительным движениям. Тем временем камень уже проходил насквозь второй уровень и вот-вот должен был перейти в третий. Я подала максимальный заряд импульса в ступни, развивая внушительную скорость. Арель, как защитник, в свою очередь напрягся, но также стал наращивать скорость, чтобы поймать снаряд. Мы неслись прямо друг на друга. В жилах кипела кровь, в ушах будто молоты по наковальне гремели. А перед глазами неотступно стояла картина с двумя прижимающимися к северу курсантками-девицами. Арель вынул из-за пояса капсулу для формирования энергетической сети. Я машинально отзеркалила его действие. но почему-то именно в этот момент больше думала о том, которая из этих двух поклонниц подсунула кассу пирог с корицеллой. Миг камень пролетел еще несколько десятков метров, совершенно точно входя в зону защиты. И я все-таки хлестнула его сетью, испепеляя на месте. готовые к броску, Орелли разочарованно выдохнул и стал снижать скорость, уходя от неминуемого столкновения по касательной. Товарищ бросил на меня полный укоризный взгляд, но мне было всё равно. Я выплеснула на несчастный булыжник часть накопившейся во мне злости, и стало чуточку легче. «Да что с тобой такое, Вивьен?» Налетел, словно смерч Грегори, схватил меня за плечи и потряс. В принципе, учитывая разницу в массе наших тел, ему хватило бы и одной руки, чтобы хорошенько встряхнуть меня, но Ларк вцепился обеими лапищами. Судя по тому, что симулятор стал складываться, капитан команды предварительно дал сигнал, что тренировка окончена. «Вив, что за треклятый квазар это был? Что ты натворила?» «Я сделала свою работу, то есть испепелила камень», ответила, сбрасывая его ладонь. «В чём проблема, проблема?» «В чём проблема? В чём проблема? Вив, ты с ума сошла? А если бы арель не смог остановиться? А если бы ты промахнулась и попала по нему?» а если бы он попал по тебе? Да шварг тебя задери. Это вообще-то его зона была. Да с такими игроками, как ты, мы и пяти минут не продержимся в настоящей игре. Я нормально играла. Ларк грозно сверкнул глазами яблочного цвета. И только сейчас я поняла, что на нас фактически смотрят не только команда, но и те кадеты, что находятся за зрительским пологом. Конечно, сквозь толстый слой разрежённой воды не доносилось ни звука. но о чем разговор стороннему наблюдателю было понятно по нашим весьма эмоциональным жестам. В эту минуту в глазах всех этих гуманоидов я не просто ослушалась своего капитана. Я бросила вызов негласному вождю стаи ларков на Юнисии. на переглядывающиеся кадеты, гулкая волна полушепота, неодобрение на лицах товарищей по команде, прохладный ветер, растужающий голову. По телу пробежала толпа мурашек. В голове ослепляющей молнии вспыхнула мысль о том, что если меня исключат из игры, я больше не смогу плавать, сколько мне вздумается. Как-то незаметно настолько пристрастилась к этому занятию, что оно стало для меня чем-то большим, нежели обычная физическая разрядка. Пожалуй, до сих пор это был единственный способ привести мысли в порядок и перестать думать о проклятом Цварге. Вспомнилось и то, что я должна Ларку за то, что он не стал избивать Майка. а просто ушел с поляны. Вопреки уверениям митара до сих пор лейтенант Гришхан вел себя так, будто не помнил о моем долге. «Грегори, я приношу свои извинения. Я была не права». Пробормотала, торопливо облизывая губы. Ларк несколько секунд хмуро и молчаливо смотрел на меня, но затем кивнул головой. «Где-то там, за пологом, шумели зрители». На берегу собралась команда, которая не знала, как реагировать на стычку между новичком и капитаном. Генератор снарядов уже практически полностью втянул в себя все секции. Офицер дрега Келлан что-то обсуждал с майором Клинц. «Не место и не время выяснять отношения. Совершенно точно. Приходи вечером после заката к бассейну. Поговорим». С тихой угрозой бросил Грегори. «Есть очень узкий круг лиц, кто позволяет себе повысить на меня голос. А я, в свою очередь, могу безнаказанно спустить им это». Завороженно, глядя в пульсирующие вытянутые зрачки, сглотнула сухим горлом. Кажется, мне удалось по-настоящему разозлить Ларка. Не попыталась даже изменить место встречи, хотя прекрасно знала, что около бассейна и общественных душевых. По ночам, как правило, встречаются влюблённые парочки. А ещё впервые за всё время вдруг ощутила, что мой собеседник гораздо сильнее и крупнее меня. «Хорошо, приду», — ответила тихо. И лишь после этого Грегори Грешхан отвернулся и направил свои стопы в сторону остальных членов команды.